Часть четвертая. Глава 42 Сперва он равнодушно смотрел на лица, что то появлялись, то исчезали, потом начал узнавать, но без всякого интереса или удивления. Он находился в прикордонной крепости. Когда-то ею владел волк, но после возвращения Дадона ушел в горы. Не стал дожидаться, когда явится грозная рогда и пожжет и порушит. Теперь это было пожаловано Медея. С вялым интересом мрак обнаружил, что слишком часто перед ним мелькает знакомое лицо, но то ли давно не бритое, то ли с зачатками кудрявой бороды. С трудом вспомнил, что с этим человеком связано какое-то бегство, скитание. «Гонта!» — прошептал он. Человек счастливо рассмеялся. «Узнал, наконец. Ну, ты возвращаешься к людям!» Мрак покачал головой, но смолчал. Гонти не понять что если вернуться к ним, то он будет меньше общаться с нею. Гонта исчез, появились другие люди. Мрак ощутил, что его переодели, повели. Потом перед ним появились стол, еда, серебряные кубки, чаши, чары. Так же безучастно он пил и ел, не чувствуя ни вкуса, ни запаха. А потом в сознании прорезался голос. Светлана? Светлана вряд ли пригласит. Это дело рук Дадона. А еще скорее, постельничего Кожана. Это еще тот подлец. Да совсем сподлился. Светлана в стороне. Это волшебное имя осветило темный мир, в котором он находился. Из нереальности выступили лица, люди, столы, стены. Он ощутил запахи, услышал голоса, смех, разговоры. Он находился в просторной палате. Стены из старого камня. Воздух пропитан запахом еды, вина сгорающей смолы. Справа гонта, непривычной с порослью на щеках. Слева Медея. Только она сменила жемчужные нити ожерелья на три ряда крупных алмазов. Они блистали предостерегающе, как броня. И Медея была в них похожа на крупную бойцовскую собаку. Оба наперебой подкладывали ему в блюдо еду, а когда он безучастно отводил взор, слуги уносили, и гонта, соревнуясь с Медеей, клал ему то куриную ногу, то лопатку молочного поросенка, то жареных перепелов. Мрак взял в руки ломоть мясо. Впервые за долгие дни ощутил во рту какой-то вкус. «Светлана?» — переспросил он и сам не узнал свой охрипший глухой голос. «Что с нею?» Гонта подпрыгнул, едва не опрокинув стол. Глаза стали круглыми. «Мрак, ты возвращаешься?» «Я и был здесь», — ответил мрак хмуро. Голос стал чужим и мертвым. «Что со Светланой?» «Ты был здесь, но душа твоя витала вдалеке», ответил Гонта торопливо, спеша держать мрака в разговоре. «Со Светланой все в порядке. Вышла замуж, они счастливы. Так говорят. Просто из куявы к нам прислали гонца». А -а -а -а -а", сказал мрак равнодушно и снова начал погружаться в свой мир, когда услышал голос Медеи. «Это не Светлана. Она слишком умна, чтобы пойти на такое простое решение». Да и не подлое же, как мне кажется. Да, Дон, а то постельничий придумали звать в гости. За столом раздался смех. Мрак огляделся. Здоровые мужики гоготали, поднимали кубки, звонко чокались их выпуклыми боками, пили, смеялись снова. Похоже, все приглашения от царя считали дурацким. «В гости?» — переспросил он. «Светлана зовет нас в гости?» Гонта и Медея переглянулись. Гонта сказал торопливо. Не Светлана, Дадон прислал гонца. Но Дадон сам не додумается. Это могла придумать Светлана, либо Кожан, не главный постельничий. Ведь только мы остались у Куявы, как бельмо на глазу. Прирезать нас, и весь этот край снова перейдет в руки Дадона. А разве сейчас... Гонта поморщился. Эти земли и сейчас куявские. Они принадлежали волку, но Дадон вынужден был отдать Мидея за ее неоценимую я бы так не сказал, но Дадон известный дурак, за ее помощь в борьбе с волком. Ты сам к этому принудил Дадона, не припоминаешь? Правда, и Дадон сообразил, что одним ударом убивает двух зайцев. Наследники горного волка, будя объявиться, должны будут драться с Медеей. А второе, что сама Медея теперь привязана к месту, как к к забору. Медея громко фыркнула. Взглядом она растерла вожака-разбойников по стенам. — Ее не надо искать по степи, — продолжил Гонта злорадно. — Теперь сиди так и красно-девица у окошка. Во дворе куры гребутся в мусоре, свиньи роют ямы, кабан посреди лужи. Словом, жизнь, как у любой боярыни. Приходи и бери голыми руками. Ну, пусть не голыми, но с неуловимостью полениц покончено. Голос Гонты начал обрастать интонациями, оттенками. Мрак яснее различал запахи, свою тяжесть уловил аромат от роскошного тела Медеи, даже смутно удивился, что сменила притирание на более знойное. Медея снова фыркнула. Ее руки деловито накладывали еду на блюдо мрака. Когда он взял вторую лапу поросенка, царица Полениц даже дыхание задержала. Мрак скосил глаза, Медея наблюдала за ним с жадным ожиданием и надеждой. «И что же он хочет?» — спросил мрак. «Все в его руках, даже Медея». «Я не была ни в чьих руках» ответила Медея резко, добавила уже спокойнее. «Без своего желания, разумеется». Гонта воскликнул так торопливо, что Мрак наконец понял, почему друг даже захлебывается словами. Спешит удержать его интерес, не дать вернуться в мир грез, в котором он и Светлана живут вместе, любят и спорят. «Мрак, ты же знаешь Медею, и я знаю, но, к несчастью, знают и другие. Разве же она долго сможет жить, поживать, доглядеть да как дура из окошка?» Явно уже плетет сети, как устранить Дадона, захватить власть в Куяве и перебить под корень все боярство, собрать войско и пойти войной на артанию и Славию, дабы поработить всех мужиков, самых смазливых отобрать для своих нужд, наверное, немалых, а остальных?» От Медея пошла такая волна ярости, что мрак ощутил мурашки по коже. Но царица смолчала, заботливо наливала в кубки вино. Отроки дергались у стены, царица ухаживает за гостем собственноручно. Выказывает особое уважение. И что же? Если мы поверим Дадону и явимся на пир, то таких редкостных дурней сразу прирежут, как баранов на заднем дворе. Еще и посмеются. Мол, таких еще не видывали. Им закинули червячка просто так. Не думали, не гадали, что кто-то клюнет. Запахи распадались на оттенки. Звуки тоже стали богаче, ярче, насыщеннее. Только теперь Мрак удивился, видя, как сверкают глазами Мидеи и Гонта. Они и раньше готовы были вцепиться друг другу в глотке, так что свело их сейчас за одним столом. Кто-то произнёс вполголоса: "Ребята, он вроде бы видит нас". Мрак ощутил устремленные на него взоры. Люди переставали жевать, их кубки останавливались возле губ, а глаза поворачивались в его сторону. Гонт делал им отчаянные знаки. Кто догадался, поспешно ронял взор, другие еще пялились с жестоким любопытством. Медея, что-то уловив женским чутьем, сказала торопливо. «Светлана бы не стала. Светлана чуткая и добрая». Ее глаза торопливо обшаривали его лицо. Гонта прервал себя на полуслове, обернулся. На лице была надежда. «Что, он в самом деле?» «Светлана!» — произнесла Медея раздельно. Светлана — самая красивая и самая чистая на белом свете. Светлана? Самая... Давай, Гонта, у тебя лучший язык подвешен. Он выныривает, когда слышит имя царевны. Понял, произнес Гонта пораженно. Почему раньше не догадались? Медея, ты хоть и красивая, но и не самая последняя дура. Я хотел сказать, что наверняка есть еще дурнее. Мрак, Светлана в самом деле... Ну, ты же знаешь, что Светлана всегда... Медея не спускала с него тяжелого, как гора взора, и язык бывшего вожака-разбойников почему-то двигался, будто к нему подвесили тяжелые гири. Мрак ощутил, что должен заговорить, иначе Гонте придется совсем плохо. Светлана заслужила все самое лучшее. Или хотя бы то, что хочет. Какие новости из детинца? Он видел, как они переглянулись. Медея поджала губы, а Гонта пробормотал отводя глаза. Новости? Да какие новости? Светлана выглядит хорошо, так говорят. Последние слова он добавил чересчур поспешно, а от Медея даже отодвинулся, будто увидел в ее руке нож. А Медея поморщилась, однако сама сказала с усилием. Светлана должна выглядеть хорошо. Там столько волхвов лекарей следят за каждым ее шагом, а повара за каждым блюдом. Но Светлана сама по себе. Светлана. Светлана. И повела речь, умело вкрапляя ее божественное имя. Мрак все не мог уйти из этого мира, слышал, оставался. А Гонта со своей стороны вставлял по словечку, хотя ему почему-то трудно было говорить о Светлане. И теперь уже этот мир налился красками запахами, шумом и голосами. А тот, настоящий, колебался словно в тумане, призрачный и сказочный. Он не понимал, почему так отяжелел, пока знакомый голос не прогудел рядом восторженно. «Наконец-то ты поел по-мужски» как в старое доброе время. Рядом сидел уже хаврах, красный от усилий, доедал кабанью ляжку. Рядом с его миской сидела хрюнде, чем-то похожая на хавраха, покрупневшая, толстая, с буграми вдоль спинного хребта. Ее морда начала слегка вытягиваться, глаза неотрывные с обожанием следили за мраком. Мрак с отвращением поглядел на груду костей посреди стола. «Это все я?» «И еще под столом», — подтвердил хаврах радостно. Видишь, собаки к нам пробиться не могут, все еще растаскивают. Надо было им сразу меня к тебе посадить. Мрак оглядел старого гуляку, растолстевшего еще больше, потного и пыхтящего. А ты как здесь оказался? Надзираю, — ответил Хаврак гордо. Царь Дадон изволил меня отпустить с царской службы. Теперь служу боярине Медея, заодно и приглядываю за нею и ее дев вооруженными силами, а в интересах государства мрак выбрался из за стола хрюнде мощно прыгнула с середины стола обрушилась ему на плечо мрак шатнулся от толчка и с двух сторон подскочили отороки привычно подхватили под руки гонта отстранил сам обнял мрака за плечо повел к выходу как здорово сказал он мечтательно найти свое нору или гнездо жить себе спокойно стареть это так здорово детишки пойдут а главное внуки Будут суетиться вокруг, копошиться, на колени лезть. Скажем, то одно, то другое. Скорее бы стать стариком. Все уважают. Лучшее место уступают, первую чару вина подают, советы ищут. Бороду седую отпущу подлиннее. Мрак оглядел его с головы до ног. Гонта слегка раздобрел. Глаза лучились довольством. С лица ушло голодное и озлобленное выражение. Рубашка чистая, портки из тонко выделанной кожи, сапоги с узором. «Как твои руки?» — спросил он. «Не тоскуют по луку со стрелами?» Гонта вытянул огромные длани, с удовольствием сжал кулаки. Под гладкой кожей прокатились тугие мышцы. Сухожилия с готовностью напряглись. «Нет», — ответил он. В голосе чувствовался смех. «Я им нашел и другое применение». Мрак оглянулся на Медею. Та услышала или догадалась, опустила взор. На нежных щеках вспыхнул румянец. Она пополняла еще и чтобы ее обхватить, от смельчака в самом деле требовались очень длинные руки.